Глава пятая. Между счетом за воду и счетом за электричеством лежит конверт, обклеенный иностранными марками. Маше Бенцуку достаточно одного взгляда на него, чтобы понять, что находится внутри. Дождавшись, пока Минуха уснет, он выходит на балкон, с которого открывается вид на кладбище, и осторожно вскрывает конверт канцелярским ножом. Смотрит на фотографию. Читает письмо. Снова смотрит на фотографию, переворачивает конверт, проверяет, нет ли на другой стороне обратного адреса и снова смотрит на фотографию. Всю ночь он, дрожа от холода, сидит на балконе и возвращается в дом только на рассвете. Молится, одевается, сует конверт с фотографией в карман куртки, дома его спрятать негде, выходит из дома, садится в машину и едет в мэрию. Однако на перекрестке Руки, перестав его слушаться, поворачивают руль и направляют машину к лесу. Начинается дождь. На петляющей между деревьями грунтовой дороге появляются первые лужи. В выходные на парковке винодельни нет ни одного свободного места, но сейчас зима и середина недели, поэтому на стоянке пусто. «Вот и хорошо», — думает Мошек, паркуется и, прихрамывая, двигается к входу конверт по-прежнему у него в кармане. «Рад тебя видеть, праведник», — говорит Данина, обнимая Банцука как родного сына. «Взаимно», — отвечает бонцук и садится на высокий стул у стойки бара. «Как дела?» — спрашивает Данина. «Все, слава богу», — отвечает бонцук «А в мэрии как?» — интересуется Данина, и бонцук начинает рассказывать. Чтобы подчеркнуть, как хорошо было при предыдущем и как плохи дела при нынешнем, он всегда рисует очень мрачную картину. Прискорбно, не без удовольствия вздыхает Данина и наливает им обоим красного вина. «А ты сам-то как, сынок? У тебя все хорошо?» спрашивает он и протягивает Бенцуку бокал. «А что?» — Бенцука пускает глаза. «Ну, как-никак, я тебя знаю уже двадцать лет», — говорит Данина. «Я могу сейчас вынуть конверт и положить его на стойку», — думает Бенцук. «Могу вынуть фотографию, показать ее Данины и сказать, «Это моя дочь в подвенечном платье. Она ничего про меня не знает. Это очень горько». Но его рука по-прежнему сжимает ножку бокала и не лезет в карман куртки. «Будем здоровы!» — поднимает свой бокал Данина, поняв, что ответа не дождется. Они чокаются, залпом выпивают вино, смотрят на дождь за окном, постепенно превращающийся в снег, и погружаются каждый в свои воспоминания. Можно было ожидать, что люди будут передавать эту историю из уст в уста, шептаться о ней на лестничных площадках или в спальнях, и долгие годы пересказывать ее в мельчайших подробностях. Но, как ни странно, когда она случилась, несмотря на то, что были свидетели, очевидцы в буквальном смысле слова, никто о ней даже не обмолвился. Ни на иврите, ни по-русски, ни по-английски. Как будто все решили, что время прикроет скандал словно пеленой, и секунды, как снежинки, слипнутся в минуты все равно никто не поверит но если допустим в полночь кто нибудь принесет лестницу и приставит ее к западной стене здания мэрии если проворные ноги ступенька за ступенькой заберутся по ней и решительная рука откроет нужное окно разбивать его необходимости нет архивариус мэрии риувен любит оставлять его при открытом чтобы поддувал легкий ветерок то он без всякого труда щелкнув выключателем зажет свет и найдет во втором ряду на одной из нижних полок слегка разлохматившуюся по краям папку «Пожертвование 1993-1994», а в ней, быстро перелистав бумаги, адресованное мэру официальное письмо от Джеремая Мендельштрума из Хилборна, штат Нью-Джерси. Следует предупредить читателя, что письмо это хоть и официальное, но отнюдь не короткое, ибо с господином Мендельштрумом, похоже, произошло то, что происходит иногда с авторами, помещающими в конце своих романов список лиц, которым они выражают благодарность. Боясь кого-нибудь пропустить, Мендельштрум перечисляет имена не только всех сотрудников мэрии, имевших отношение к организации его визита, но и имена всех медиков, лечивших его после прискорбного происшествия в Микве. «Все эти люди праведники», — пишет он. И только покончив с похвалами охранников больничной стоянки, переходит на менее официальный тон. Друзья мои, пишет он. Несколько дней назад мне попалась на глаза заметка в Times. В ней говорилось, что на площадь перед Линкольн-центром неожиданно села птица под названием тукан. Эта птица водится за несколько тысяч километров от Нью-Йорка, в джунглях Коста-Рики. Рядом с заметкой Была помещена фотография птицы, окруженная толпой любопытных, она клевала хлебные крошки. А ниже приводился комментарий орнитолога. Он объяснял, что это редкое явление, известное как лост-солос. Так называют птиц, которые неожиданно объявляются вдалеке от мест своего обитания, в таких уголках земного шара, где их по идее быть не должно, как будто у них сломался внутренний компас точно таким же потерянным и одиноким чувствовал себя после кончины жены и я, дорогие друзья. Именно в этом, думал я, и состоит наказание, наложенное на нас Всевышним после изгнания из рая. Мы обречены на одиночество. И все, что мне в этой жизни остается, это ждать встречи с женой на небесах. Но после того, как я приехал в ваш город… И после того, как Иона много часов просидела возле моей постели, держа меня за руку, я понял, что самое большое чудо на свете — это не вода, забившая скалы, не манна небесная и не раступившееся Красное море. Самое большое чудо на свете происходит тогда, когда встречаются два человека и становятся друг для друга единственными. Чтобы подкрепить мою глубокую признательность делом и не ограничиваться одними словами, которые в конечном счете всего лишь слова, я хочу пожертвовать вашему городу еще одну микву, взяв на себя все связанные с ее сооружением расходы. Буду рад, если вы со мной свяжетесь, и мы обсудим это подробнее. Однако советую вам, друзья мои, поторопиться, ибо из точки, в которой я нахожусь, уже виден конец.